А что вы поделаете от нервности? Средняя, Глафира Севериновна, благословение сестер. была девка, чудо-работница. Никаким трудом не гнушается. Общее мнение в один голос, что партизанский вожак лесных в эту тетку. Вот ее видели в швейной артели или чулочницей. Не успеешь оглянуться, а на она уже парикмахерша. Вы обратили внимание, на юрятинских путях стрелочница нам кулаком грозила. Вот тифун, думаю, сторожихи на дорогу Глафира определилась, но, кажется, не она, слишком стара. Младшая Симушка, крест семьи, испытание. Ученая девушка, начитанная, занималась философией, любила стихи. И вот в годы революции под влиянием общей приподнятости уличных шествий Речей на площадях, с трибуны тронулась, впала в религиозное помешательство. Уйдут сестры на службу, дверь на ключ, а на шесть в окно и пойдет махать по улицам. Публику собирает, второе пришествие проповедует, конец света. Но я заговорился, к своей станции подъезжаю. Вам на следующий, готовьтесь. Когда Анфим Ефимич. Сошел с поезда Антонина Александровна сказала: "Я не знаю, как ты на это смотришь, но по-моему человек этот послан нам судьбой. Мне кажется, он сыграет какую-то благодетельную роль в нашем существовании. Очень может быть, Тонечка, но меня не радует, что тебя узнают по сходству с дедушкой и что его тут так хорошо помнят. Вот и Стрельников". Едва я назвал Варыкина, ввернул язвительно Варыкина, заводы Крюйгера, часом не родственнички, не наследники. Я боюсь, что тут мы будем больше на виду, чем в Москве, откуда бежали в поисках незаметности. Конечно, делать теперь нечего. Снявший голову по волосам не плачет. Но лучше не выказываться, скрадываться, держаться скромнее. Вообще у меня недоброе предчувствия. Давай будить наших, ложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке. Антонина Александровна стояла на перроне в торфяной, в несчетный раз пересчитывая людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли. Она чувствовала утоптанный песок платформы под ногами, а между тем страх... Как бы не проехать остановки, не покинул ее, и стук идущего поезда продолжал шуметь в ее ушах, хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед ней у перрона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать. Дальние попутчики прощались с ней сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не замечала, как ушел поезд. Я обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону. Здание станции было каменное. У входа в него стояли по обеим сторонам две скамейки. Московские путники из Сивцева были единственными пассажирами, высадившимися в торфяной. Они положили вещи и сели на одну из скамеек. Приезжих поражала тишина на станции, безлюди, опрятность. Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания. Станция пряталась в березовой роще. В поезде стало темно, когда он к ней подходил. По рукам и лицам, по чистому сыровато-желтому песочку платформы, по земле и крышам сновали движущиеся тени, отбрасываемые ее едва колышащими вершинами. Птичий свист в роще соответствовал ее свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими разлетающимися к низу клонящимися ветвями, как концами широких до полунеспадающих рукавов. Вдруг у Антонины Александровны открылись глаза и уши. До ее сознания дошло все сразу. Звонкость птиц,